Издательство Бомбора. Океан книг. Капитализм всеобщего блага. Новая модель мировой экономики. Клаус Шваб совместно с Питером Ванхемом. Моим родителям, Ойгену Вильгельму Швабу и Эрике Эпхарт, которые научили меня на собственном опыте ценности образования, сотрудничества и принципу заинтересованности. Вступительное слово. Каждый раз, когда удается побеседовать с поистине интеллектуальным, образованным и одаренным человеком, невольно восхищаешься тем, как просто и понятно, без всякой напыщенности и самодовольства, ему удается объяснять какие угодно сложные и недоступные в будничном понимании вещи. Будь то технологические разработки, политические явления, экономические теории или же исторические процессы. Такие люди умеют живым и понятным языком объяснить настолько серьезные и, казалось бы, недоступные вещи, что ты и сам удивляешься, почему раньше этого не понимал. Эта книга написана экономистом, блестящим лидером и впечатляющим организатором, основателем и президентом Всемирного экономического форума, самой заметной на экономической и политической картах мира организации, проводящей ежегодные встречи в Давосе. Я говорю о Клаусе Мартине Швабе. На протяжении более чем 15 лет У меня была уникальная возможность участия в организации форума по вопросам, связанным с глобальной конкурентоспособностью, а также по ряду тем, касающихся будущего промышленности и общества с политической и экономической точек зрения. Мы обсуждали перспективы развития экономики, внедрения технологии так называемой «четвертой промышленной революции», а также то, как в результате поменяется наша жизнь. Мы говорили о рисках безработицы, усилении социального неравенства, росте потребления, экологических угрозах и геополитике. Сейчас я рад представить вам аудиокнигу этого незаурядного человека Клауса Шваба, уникального лидера, примера социального предпринимателя с большой буквы. Это аудиокнига о состоянии экономики на сегодняшний день с подробными ответами на вопросы. как мы пришли к этой точке, какого будущего нам стоит ждать, каковы риски для общего благосостояния и мировой экономики. В первой части аудиокниги Клаус говорит об истории мировой экономики, начиная с 1945 года. При этом он избегает нудной исторической справки, которую вы бы наверняка перемотали, не слушая. Это живое повествование, в какой-то степени, даже дневник жизни. Шваб очень точно передает пережитую им послевоенную ситуацию в немецком обществе и экономике, перемешивая в рассказе сведения о предприятиях своего родного города на юге Германии, Равенсбурга, со ссылками на взгляды крупнейших мировых экономистов Милтона Фридмана, Саймона Кузнеца и других. Постепенно Шваб подводит нас к пониманию, что, казалось бы, очевидные идеи капитализма об извлечении прибыли, теории свободных рынков, конечно, привели к экономическому росту, но этот рост был диспропорциональным. Экономика большинства стран, в которых эти идеи принимались за основные, безусловно, росла, однако наибольшую выгоду от этого получали относительно небольшие группы граждан, Они богатели и наращивали свое политическое влияние. Одновременно этот, как отмечает Шваб, «диспропорциональный рост» нанес непоправимый урон нашей планете. И что самое драматичное, этот урон мы продолжаем наносить с каждым годом. Эти факторы приобретают все возрастающую роль по мере того, как мир переживает пандемию COVID-19, Распространение коронавируса привело к кризису здравоохранения в большинстве стран мира. Экономика практически всех государств испытывает колоссальное давление. Вынужденный локдаун стал причиной паралича и перестройки привычных укладов в разных отраслях экономики и, как следствие, краха огромного числа компаний, волны банкротств и сокращений штатов. Это, в свою очередь, ведет к кратному росту безработицы во многих странах мира. Вызовы и тренды, обсуждаемые в аудиокниге, актуальны и для России. Снижение темпов роста экономики, увеличение безработицы, усиление социального неравенства. Не остаются без внимания и проблемы экологии. Технологические несовершенства крупных производств и устаревшее оборудование приводят к высокому углеродному следу, повышенному загрязнению окружающей среды. Также особое значение для нашей страны имеет достижение целей устойчивого развития на региональном и даже городском уровне. Все это требует от новых бизнесменов и топ-менеджеров исходить не только из принципов максимизации прибыли, но и всеобщего блага для ключевых групп внутри и за пределами компаний. Экологическая повестка также выдвигается на передний план. Таким образом, все большую актуальность приобретают корпоративные принципы устойчивого развития, которые получили название ESG. К ним относятся ответственное отношение к окружающей среде и «Environment», социальному благополучию сотрудников – S-Social и высокое качество корпоративного управления – G-Governance. Аудиокнига описывает изменения условий для современного бизнеса, помогает найти ответ на вопрос, зачем нам сегодня нужна новая стратегическая повестка. Аудиокнига Клауса Шваба «Капитализм всеобщего блага» Нацелена на новое поколение лидеров бизнеса, которым еще только предстоит решить три основные задачи на нынешнем витке развития крупнейших экономик мира – переосмыслить действующие стратегии и бизнес-модели, сформировать новую лидерскую повестку и, самое главное, определить новую миссию компании и ее предназначение в новой реальности. Алексей Праздничных. Евразийский институт конкурентоспособности Strategy Partners Москва, январь 2022 года